Солнце было уж высоко, уж его золотое око стало прямо над дворцом, как расстались там со сном. Раньше всех сам царь проснулся, вспомнил ночку, усмехнулся и дворецкого позвал, чтоб скорее одевал. И пока прислужник верный в круг царя походкой мерной с одеянием ходил, Царь с ним весело шутил. «Привелось нам, дурнем старым, доживать свой век недаром, Коль полюбится княжна, справим свадьбу, старина!» «Погоди, сынок, проказник, я тебе устрою праздник, Угощу тебя княжной, не простой, а заказной!» И, притопнув, молодецкий, индо вскинулся дворецкий — царек царице поспешил и царицу рассмешил